Люси, леди Дафф Гордон. Годы жизни 1863-1935. Она родилась в эпоху, когда дамы носили пышные юбки с огромными кринолинами, а ушла из жизни, когда дочери и внучки этих дам открыли для себя юбки короткие и узкие. она англичанка отважно вторглась в мир моды где почти безраздельно царили французы она ввела в этот мир многое из того что нам сегодня кажется само собой разумеющимся она придумывала великолепно изысканные смелые наряды и белье она добилась огромного успеха будучи женщиной а это в те времена когда женщине полагалось быть хрупким цветком украшающим жизнь мужчин и, наконец, она была на «Титанике» и выжила. Люси Кристиана, дочь инженера-строителя Дугласа Сазерленда и его жены-канатки Элинор Сондерс, родилась в Лондоне в 1863 году. В жилах девочки смешались шотландская, ирландская, английская и французская кровь. Семья переехала на Джерси. Там родилась младшая сестра Люси, Элинор, которая в будущем станет достаточно известной писательницей. Когда старшей девочке было два года, а младшей всего два месяца, мистер Сазерлен скончался. И миссис Сазерлен, забрав дочерей, вернулась в Канаду к своим родителям в город Галф. бабушка со стороны матери в честь назвали Люси, немало вложила в воспитание и внучек, стараясь вырастить из них настоящих леди. Люси затем напишет в своей биографии, что интерес к моде появился у нее уже тогда, в детстве. Она сама шила платье для кукол, а позднее для себя и сестры. Так что первой настоящей клиенткой будущей Люси можно считать Эллинор. Когда Люси было восемь лет, а Эллинор шесть, их мать вышла замуж во второй раз, и они вернулись на Джерси. Обычная, спокойная, ничем особо непримечательная жизнь семьи, которая принадлежала к верхнему слою среднего класса. Вот разве что, когда в семьдесят пятом году сестры навестили своих родственников в Англии, и возвращались обратно, их корабль едва не потерпел крушение И это будет первое кораблекрушение в жизни Люси. К сожалению, не последнее. В двадцать один год Люси Сазерленд вышла замуж, став миссис Уоллес. Через год у нее родилась дочь Эсме. Увы, брак сложился неудачно. Муж Джеймс оказался алкоголиком и зачастую изменял жене, несмотря на то, что Люси была очаровательной молодой дамой. А она? Она стала отвечать ему тем же. В 1890 году, прожив вместе шесть лет, супруги разъехались, а еще спустя три года развелись. Люси осталась одна с ребенком, и, как многие другие молодые женщины, в ее положении вынуждена была искать способ зарабатывать на жизнь. Тут-то и пригодились навыки, полученные в детстве и юности. Она начала шить на заказ, причем настолько успешно, что всего через год после развода уже смогла открыть в самом центре лондонского Вест-Энда собственный салон «Мезон Люсиль», который быстро стал популярным. Уже в 97-м Люси, отныне Люсиль, смогла снять более просторное помещение. А всего за первые девять лет своего существования салон, расширяясь, переезжал четыре раза. В чем же секрет успеха Люсиль? Ведь хороших портных было много. В немалой степени в индивидуальном подходе. Позднее она скажет, я никогда не проектировала платье, не учитывая характер женщины. Я полагаю, что оно должно обязательно доставлять удовольствие своей владелице, стать частью ее индивидуальности. Таким подходом в наше время никого не удивишь, но тогда это было новаторством. Более того, Люсиль могла не просто сшить платье, но и создать весь образ в целом, включая аксессуары, прическу, шляпу. Сегодня мы назвали бы это работой стилиста, и это тоже было совершенно новым подходом в то время. Кстати, что время собой представляло в том, что касалось моды? Начало нового, двадцатого века. Эпоха, которую назовут Эдвардианской в честь короля Эдуарда VII, который сменил на престоле свою мать, королеву Викторию. В девятьсот первом... Это время узких силуэтов, длинных, туго затянутых корсетов, плавно расширяющихся к низу юбок, больших шляп, светлых тонов, изысканных кружев, тонких тканей. Этому миру было суждено просуществовать совсем недолго. Настоящий, не календарный двадцатый век должен был вот-вот начаться и вместе с прежним образом жизни уйдут прошлые жесткие корсеты, десятки крошечных пуговиц, длинные подолы, словом, все то, что сковывало женское тело. Люсиль же смогла сделать то, что удавалось немногим — создавать то, что нравится сегодня, и предугадывать то, что понравится завтра, а зачастую и придумывать это завтра самой. Не в этом ли и заключается мастерство — настоящего кутюрье. Именно поэтому, как писали Алюсиль, мир женской моды годами лежал у ее ног. В своих воспоминаниях, опубликованных в 32-м году, она писала «Я обрушилась на пораженный Лондон, Лондон в фланелевых ночных рубашек, шерстяных чулок и объемных нижних юбок» каскадов шифона, драпировок, таких же прекрасных, как в античной Греции. Полупрозрачные ткани, многослойность, изящные складки, пышные рукава, глубокие декольте, нежные тона в разных сочетаниях. Люсиль создавала наряды и для званых вечеров, и для балов, и для будуаров, и для спален. Она убрала жесткие кости с корсажей, и отказалась от корсетов, и вдруг выяснилось, что женщина может быть соблазнительной, даже если не стягивать ее талию до предела. Наряды Люсиль делали женщину сексуальной, и для той поры это было вызывающе. Но так привлекательно. Старые леди возмущались, молодые спешили сделать очередной заказ. Да Люсиль белье в основном делали из батиста, она же предложила кружево, прозрачный тюль и шифон. В газетах писали «Так уходят в прошлое серые фланелевые ночные рубашки, которые обожали наши бабушки, и на смену им приходят восхитительные творения Люсиль». Сорочки, пенюары, нижние юбки. Смелая леди не стала ограничиваться рекламными рисунками, как это было принято раньше, а соблазняла все новых и новых клиенток фотографиями, на которых привлекательные молодые девушки демонстрировали тончайшие произведения портновского искусства. Можно сказать, это были первые фотомодели, показывавшие белье. Но Люсиль не стремилась к эпатажу. Она, по ее словам, пыталась выразить душу женщины через то, что та на себя надевает. И пусть это будет неглиже. Почему нет? Она создавала наряды, в том числе и для будуара, у которых были собственные имена. На них Люсиль вдохновляли театр, литература, живопись, да и просто жизнь, кипевшая вокруг нее. Кого только не было среди ее клиенток великая балерина Анна Павлова, герцогиня Мальборо, королева Испании, королева Румынии, наконец, супруга наследника Эдуарда VII, впоследствии Георга V, Мария Текская, не говоря уже о десятках и сотнях других не таких известных дам. И все они хотели заполучить очередной прекрасный наряд, с необычным романтическим названием, в котором можно было позировать для портрета или принимать гостей, освободившись от узкого корсета, но чувствуя себя при этом красивой и желанной. В «Мезон-Люсиль» открылась розовая комната, в которой выставлялись соблазнительное белье и экзотические духи. Настоящее царство соблазна! О, Люсиль знала толк в белье. Фрэнсис, графиня Варвик, любовница короля Эдуарда, принимавшая его в спальне с черным шелковым бельем и таким же пологом, заказала у Люсиль неглиже из черного атласа и черных же кружев, а супруга премьер-министра — сорочки и панталоны из фиолетового атласа. Ее клиенткой стала и принцесса Эна, которая готовилась к свадьбе с королем Испании. Все приданное было сделано из белого атласа с аппликациями из белого кружева, украшенного кое-где крошечными букетиками из флер-д'оранжа — атрибута и юной, невинной невесты. Сегодня мы можем только вздыхать, глядя на эскизы, читая описание — и рассматривая сохранившиеся вещи, которые неутомимо придумывала и воплощала для своих клиенток, от аристократок до представительниц богемы, Люсиль, Люси Дафф Гордон. Да, у нее теперь была другая фамилия. Люсиль была талантливым кутюрье, но вот в финансовых вопросах разбиралась плохо, так что когда некий баронет, сэр Космо Дав Гордон предложил помочь разобраться с ними, она с удовольствием приняла это предложение. А вскоре последовало и второе — руки и сердце и успешное деловое партнерство переросло в не менее успешное супружество. В девятисотом году Люсиль стала леди Дав Гордон. Правда, несмотря на то, что супруг был, что называется, настоящим британским аристократом, вращалась она в основном все же не в аристократических кругах, а богемных. В немалой степени это было обусловлено тем, что Люсиль создавала наряды не только для реальной жизни, но и для жизни на сцене. Она начала сотрудничать с лондонскими театрами так, Одной из самых известных постановок с ее костюмами была «Веселая вдова», лондонская премьера которой состоялась в 907 году. Позднее она будет одевать и участниц знаменитого шоу «Девушки Зикфельда» и «Киноактрис», когда появится кино. Именно театры и фильмы принесут Люсиль мировую известность. Красавицы, актрисы, певицы, танцовщицы, выступавшие на сценах Парижа и Нью-Йорка, фланировавшие по их улицам, принимавшие местных поклонников, верные клиентки Люсиль, заказывавшие у нее все, от вечерних платьев и манто до белья и шляп, вызывали восхищение и стремление подражать. И это было возможно. Достаточно обратиться к леди Люси Дафф Гордон. Люсиль. Филиалы ее модного дома появлялись в других городах и странах. В 912-м ее личный доход составлял 400 тысяч долларов в год, а к 2018 году — 2 миллиона в год. Много, но все это было заслуженно. Люсиль трудилась изо всех сил. С 1897 года она устраивала новаторские показы, на которых манекенщицы демонстрировали наряды. Со временем показы становились все более эффектными. И, конечно, от современных, где высокие худые девушки решительной особой походкой быстро проходят туда и обратно, как зомби по длинному подиуму в зале битком набитом прессой, были очень далеки. Это были изысканные мероприятия, на которые рассылались приглашения немногочисленным избранным гостям. В салоне, убранном как роскошная гостиная в частном доме, тихо играл оркестр. Тщательно отобранные красавицы с пышными сценическими именами, от Гебе до Коризанды, изящно скользили перед сливками общества, а завершалось все традиционным британским чаепитием. И можно сказать, что если благодаря чарльзу Фредерику Уорту появилась профессия манекенщицы, то с помощью леди Даффу Гордон появился прообраз супермоделей, тех, которыми восхищаются, чьи фотографии в прессе жадно рассматривают. Кроме того, Люсиль была первым представителем высокой моды, который пошел на сотрудничество с производством готовой одежды и с рассылкой по почте одежды, заказанной по каталогам. Под ее покровительством в ателье, разбросанных по Европе и США, работали талантливые молодые модельеры, которым в свое время предстояло прославиться самостоятельно. Скажем, Норман Хартнелл, чьими услугами долгие годы будет пользоваться британская королевская семья. Автор коронационного наряда Елизаветы Второй. Под маркой Люсиль начала появляться не только одежда, но и обувь, аксессуары, духи, предметы интерьера. Приятные мелочи. Словом, все то, что сегодня столь привычно для нас появляется в дополнении к основным коллекциям модных дизайнеров. Но этого до нее не делал почти никто. Другие кутерье тоже одевали известных женщин. Но именно Люсиль одевала тех, кому остальные хотели подражать. То есть, как сказали бы сегодня, тренсеттеров, тех, кто задает направление в моде. И оказалось, что влиятельность кутерье определяется, помимо прочего, и тем, кто его клиент. И что важно не только создавать красивые вещи, но и делать так, чтобы о них узнавало как можно больше людей. Это, по сути, пиар пабли крылей да она во многом была первой ей приписывают даже изобретение слова шик в девятьсот десятом Люсиль придумала юбку с разрезом чем конечно потрясла множество чопорных дам но сама она считала Пусть бы я даже больше ничего и не сделала в жизни, но я показала, что женская ножка может быть воплощением красоты, а не только частью тела, о которой можно говорить только шепотом в примерочной. Она восхищалась красотой, как скульптор, который видит, что его мечты воплощаются в линиях. Я видела воплощение моих в летящей шифоновой драпировке в ниспадающих складках атласа. Меня опьяняло то, что я брала мерцающие шелка, легкие, как паутинка кружева, изящные ленты всех цветов радуги, и создавала из них такие чудесные наряды, что их могла бы носить принцесса из волшебной сказки. И при этом Люсиль сама была чрезвычайно эффектной женщиной, небольшого роста, изящная, с рыжими тициановскими волосами, Она, умевшая, как никто, подобрать клиенткам то, что будет им к лицу, умела подать и себя. Изысканные наряды, длинные нити жемчуга, роскошные головные уборы. Недаром ее часто называли женщиной, которая одевается лучше всех в мире. Она была, как сказали бы сейчас, иконой стиля. Ее фотографировали, у нее брали интервью о ней писали она и сама писала конечно же о моде скажем для журнала харперс базар и кому прислушиваться как никто кто одевает королев и звезд сцены и кино к той чьи коллекции покорили париж столицу моды К Люси, леди дав гордон пришла настоящая слава правда в один неприкрасный момент Она оказалась достаточно скандальной и связанной вовсе не с тем, что она делала, а где побывала. В 912 году они с мужем отправились в Нью-Йорк, не подозревая, как и все остальные пассажиры, что роскошному новому судну не суждено довести их до места назначения. 14 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом саркосма люси и ее секретарь были среди тех кому достались места в спасательных шлюпках а после того как выживших пассажиров спасли начали распространяться слухи что саркосма подкупал членов команды чтобы те не брали в шлюпку людей оказавшихся в воде и не перегружали ее хотя на самом деле он просто предложил им материальную помощь на будущее Пресса раздувала скандал. Чите пришлось выступать в суде. Сэр Космо был признан невиновным, но подозрения, оскорбление и связанные с этим переживания стоили им обоим здоровья. Их частная жизнь вскоре разладилась. Муж обнаружил, что у Люсиль есть молодой любовник. Если честно, он был не первым за эти годы а несколько лет спустя Люсиль снова оказалась вовлеченной в судебное разбирательство, и на этот раз дело касалось ее модного бизнеса. Ее американский рекламный агент в 1917 году обвинил леди Дав Гордон в нарушении условий соглашения и выиграл дело. Впрочем, этот процесс оказался не последним. Империя моды, которая процветала столько лет, Внезапно начала расшатываться, и Люсиль теряла над ней контроль. Причем это касалось как финансов, так и творческой стороны дела. Быть может, причина в том, что она уже не была так молода, как раньше, и у нее просто не хватило сил добиться своего? Это когда-то, как она говорила, чем больше она чувствовала сопротивление, тем решительнее рвалась вперед. А теперь, когда ей было за пятьдесят, В 23-м году Люсиль была вынуждена объявить о своем банкротстве. Но это не означало, что она покинула сцену. Люсиль продолжала выполнять заказы некоторых своих клиентов в частном порядке, держала магазин готовой одежды, продолжала писать о моде для журналов. В 32-м вышла ее автобиография. Довольно увлекательное чтение а в тридцать пятом Люси, леди Дав Гордон, не стал У нее был рак груди, но умерла она от пневмонии. Мужа своего она пережила на четыре года. Эпоха, когда Люсиль царствовала в моде, к тому времени давно прошла, но многое из того, что она придумала... Продолжала развиваться, равно как и многое из того, что она сказала, верно до сих пор. Ну, например, нужно ли пытаться следовать моде? Выбор за вами. Мода для большинства. Стиль для немногих.